Глава пятая Медлин как-то устало вздохнула и промолчала, ничего не сказав на замечание мужа. А я невольно прониклась к ней еще большим уважением. Как ловко эта дама управляется с нетрезвым мужчиной, к тому же способным на проявление агрессии. Вот бывают пьянчушки безобидные, а есть такие, так скажем, неадекватные. И мой новый папаша относился ко второму виду я сидела максимально неподвижно, стараясь не отсвечивать и не нервировать незваного гостя. «Пойдем, Джон. Грейс, нужно как следует выспаться, чтобы побыстрее поправиться», — спокойно сказала мама, настойчиво глядя на замершего мужчину. «Ты поговорила с теткой?» Вдруг вскинул голову он. В его затуманенных алкоголем маслянистых глазах сверкнула лихорадочная надежда. «Она тебе хоть что-то в наследство». «Тетушка Мэй уехала на горячие источники поправить здоровье и вернется не раньше, чем через неделю. И давай не будем обсуждать эти вопросы при ребенке. Пойдем. Тебе нужно отоспаться, а поутру Сара приготовит специально для тебя яблочный пирог». «Яблочный? Утром? Но утром мне нужно сходить к Джеку. Он обещал показать мне отменного жеребца». Джон встал, пошатнулся, но Медели успела его поддержать и, подхватив супруга под руку, повела на выход. «Ты можешь пойти сразу после завтрака», таким же ангельским терпеливым глазком ворковала она. А я лежала, стараясь дышать через раз. Лучше не провоцировать. Оба родителя Грейс наконец-то оставили меня одну, я еще слышала их приглушенные голоса, но в итоге и они стихли. «Уф!» — выдохнула и медленно опустилась на мягкую пуховую подушку я. Тело от пережитого очередного потрясения гудело, мысли туманило, даже кончики пальцев, и те нервно подрагивали. Прикрыла веки, потом снова их распахнула. Сон испарился, как и не было. С тоской посмотрела в приоткрытое окно. Небо едва-едва подернулось предрассветной дымкой медленно наливаясь невероятными, просто фантастическими красками занимающегося дня. Этот неуловимый переход всегда меня завораживал и заставлял внутренне трепетать. Мне дали второй шанс, и встречать такие восходы — великий дар Всевышнего. Нужно перестать жалеть себя, бережно хранить память о людях из иного прошлого и открыться навстречу новому, и не только дню, но и людям». Губы сами собой изогнулись в простую улыбку. Тут же, словно приветствуя меня в ответ, в окно ворвался несильный ветер, отчего портьеры чуть колыхнулись. До моего лица долетели ароматы прохладного утра, свежести летней травы и звуки просыпающегося мира. «Мама у меня здесь без всякого сомнения отличный человек, а вот ее вторая половинка подкачала. Как же такая женщина вышла замуж за подобного мужика? Хотя чего это я?» Всякое в жизни случается. Вот был человек доброкосочетания один, а как сошлись под одной крышей, мигом преобразовался или переобулся, тут уж как ни назови. Интересно, о чем Джон спрашивал Мэдалин? Кто такая тетушка Мэй и почему она должна вписать мать в завещание? Ничего не понятно. И вообще, с чего вдруг такие вопросы интересуют самого графа? Завтра уточню у леди. Обхватив себя тонкими руками, потерла плечи, чтобы хоть немного снять напряжение, сковавшее члены от встречи с графом. «Может, попробовать встать?» Прислушалась к себе. «Нет, максимум, на что меня хватит, сесть и свесить ноги с кровати, но чтобы пройтись, точно не смогу». Поглядев на прикроватную тумбу, увидела стакан с водой и чуть дальше тонкую книгу в кожаном переплете. Потянувшись сначала к первому предмету, взяла его в руки. После того, как напилась вдоволь прохладной, чистой, очень вкусной воды, присмотрелась к стакану. Неплохого качества стекло, не идеальное, не равномерное, но если не приглядываться столь пристально, то не намного хуже всего того, что я видела в своем мире. Убрав сосуд на место, подтянула вторую подушку, чтобы положить под спину и взялась за книгу. «Хм, и читать могу» пробормотала под нос, удивленно, рассматривая знакомые буквы, которые сами складывались в слова. «Пьер Коль. Компаньонка. О как! В моем мире в XVII веке жил и творил Пьер Корнель, и он также написал пьесу в стихах с тем же самым названием. Знакомимся, раз уж сон никак не идет. В книгах даже таких о многом можно было узнать. А чтение оторвалось, когда разболелась голова». Повороты сюжета и построения фраз совсем для меня непривычны, даже зубодробительны. Я ведь читала первоисточник, неотшлифованный перевод. Сомкнув веки, принялась размышлять. Я люблю подобного рода литературу, когда выпадал свободный денек, с удовольствием читала. А ознакомившись с произведением некого Пьера Коля, поняла, что написано немного иначе, и главные герои другие. И вывод из прочитанного однозначно категоричен. Я попала... Не в земное прошлое. Это некая параллельная реальность. Названия городов схожие, порой совершенно неизвестные. Столица империи Бритов — город Бирмингем, вовсе не Лондон, который здесь тоже был. У Бритов в достатке колоний, тут называемых доминионами. Богатая страна, любящая воевать. Интересно, сейчас затишье или есть какие-то противостояния? Очень бы не хотелось жить в такие времена. В этот же день я отказалась от судна, сделанного из дерева, в который ходила с помощью Сары. Как бы мне ни притило все это но жду справлять приходилось именно так, но не сегодня. Сара, убери эту штуковину с глаз моих. Как только девушка достала из-под кровати сей примечательный предмет, во мне все взбунтовалось. Помоги встать и проведи в уборную. Но, госпожа, доктор Смит наказал вам не двигаться еще несколько дней до его приезда. Я упрямо покачала головой, решительно откидывая одеяло. «За одну кровать перестелишь», — вздохнула, осматривая смятые и не очень приятно пахнущие простыни. «Может, я позову госпожу Медлин? в отчаянии всплеснула руками девушка. «Сара», — голос мой был тверд и сух. Горничная не была глупой, понятливо кивнула и, отложив утку, подошла ко мне. «Держитесь за меня, не сомневайтесь, удержу», — «Вас даже ветер снесет, коли подует», — мягко улыбнулась она, помогая мне встать. С превеликим трудом, тяжело дыша, как загнанная лошадь, я все-таки с помощью сары доковыляла до неприметной двери, куда меня завела служанка. Ну что же, уборная не впечатляла. Ни унитаза мне привычного, ни расписной плитки, ни вместительной керамической ванны, ни даже захудалого душа, ни раковины с удобной подачей холодной и горячей воды. Вообще ничего такого. Все до примитивного просто, но и это главное — чисто. Благодаря двум небольшим распахнутым настиж оконцам, которые неплохо проветривали помещение, здесь не особо воняло. Стоял, конечно, запашок. Куда уж без него. Вместо раковины таз и кувшин подли. Ванну заменял пузатый бочонок, и в довершение в углу стоял необычной формы размеров горшок. Сара помогла мне усесться на него, деликатно отвернулась. Помыв руки, лицо и шею, облегченно выдохнула. «Хочу принять ванну». «Хм, помыться хочу в бочке», — ткнула пальцем я в предмет. «Я не уверена, что в вашем состоянии это будет полезно». «Еще как полезно!» — терпящим возражений тоном спокойно сказала я. «Если тебе так нужно позволение моей матери, и спросим, чего уж» пожала плечами и, повесив полотенце на штырь, вбитый в стену, снова оперлась о сердобольную девушку и поковыляла назад в комнату. «Что же, я человек, много повидавший и в деревне поживший несколько лет, все вспомню и заново привыкну. И к горшку, и даже к новому миру». «А скажи-ка, будь добра, кто хозяйка этого дома?» Спросила я, сидя на стуле у стола и внимательно наблюдая за сноровистыми действиями горничной, умело перестилавшей кровать. «Леди Мэй Нокстед. Это ее особняк. Она родная тетушка Леди Мэдалин». «Вот как», — покивала я, на самом деле ничего не понимая. «А где же тогда дом семьи Лерой, к которой я теперь отношусь?»